Глава 16. После работы я поспешил на другую работу в лечебнице со Святой Софии. Сегодня должен присутствовать на приеме у другого знахаря. Как он отреагирует, интересно? Все зависит от того, как смог донести до всех информацию Демьянов. Если он вообще это делал, мог просто поставить в известность, что завтра у вас в клинике будет лишнее и все. Добираться, по идее, недалеко, только погода не очень способствовала пешей прогулке. Было бы безветренно, можно и прогуляться. Тут идти-то, всего минут 20, максимум 25. Я все же вызвал такси. Пока ехал, вспоминал о еще одном нерешенном деле, о спрятанном Андреем Золотом Амулете. Я один раз специально попросил таксиста проехать мимо того дома, но там, видимо, еще продолжались следственные действия. Периметр обтянут с желтой лентой, дежурят полицейские. Видимо, пока не судьба, надо подождать, пока все уляжется». «Главное, чтобы они не нашли этот амулет. Я придержал тубу с плакатами, чтобы не упал сиденье на повороте. Ну что, голубчики, скоро с вас снимут копии, которыми я буду пользоваться. А вы превратитесь в музейные экспонаты. Музей одного зрителя. Вот буду когда-нибудь руководителем клиники и развешу их по стене, как обычно делаю с портретами великих врачевателей. Им, конечно же, место найдется». Да, не истории священно, но плакаты будут на самом видном месте. На входе в лечебницу меня чуть ли не с распростертыми объятиями встречал Иван Терентьевич Ребошапкин, с которым я был на приеме врача: Чего это он так соскучился, интересно. С местом контингентом везде мерещится какой-нибудь подвох, надо держать уховостро востро. — Александр Петрович, добрый день! широко улыбаясь, сказал он и протянул мне руку. «А я вот вас встречаю, чтобы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Добрый день, Иван Терентьевич», — ответил я. Внутреннее напряжение только усилилось, несмотря на видимый радушный прием. «У вас что-то случилось?» «Да не дай бог», — воскликнул он и перекрестился. «Я вам хотел предложить продолжить изучать знахарское дело со мной на приеме, а не обходить всех знахарей по очереди». — А что мне помешает обойти? — начал догадываться об истинной причине этой беседы. — Я вам дам гораздо больше информации, чем любой из них, поверьте! — сказал он, прижав ладонь к груди. — Ну и для меня тоже будет полезно с вами поработать. Может быть, вы меня научите ваши методики первым и лучше остальных. — Такой аргумент вас устраивает? — Вы что-то не договариваете, сказал я, внимательно глядя ему в глаза. В то же мгновение старик утратил улыбку и посерьезнел. Видите ли, в чем дело, Александр Петрович, проработал он. Большая часть коллектива не одобряет вашего присутствия на их приеме, да и учиться методике лекарей никто не хочет. Говорят, что все это невозможно для них. Тогда зачем впустую тратить время? Понятно. Значит, Демьянов не смог донести суть того, что я предлагаю. Или даже не пытался. Он сказал, что вы будете смотреть, как мы работаем, а потом обучать лечению магией В другие подробности, наподобие того, что вы собираетесь обучать магии тех, кто от рождения магом не является, он не разживал. Но, дорогой мой Александр Петрович, это и правда невозможно. Узнах, ведь не способности к магии. У них только зло копится на все нововведения, которые предлагает периодически Вячеслав Анатольевич. Теперь это зло будет направлено на вас, а оно вам надо? «Давайте в конце этого предложения поставим точку», — жестко сказал я, стараясь держать эмоции под контролем. «Я здесь нахожусь по личному распоряжению главного лекаря Санкт-Петербурга Обухова Степана Митрофановича. Так что, если хотите держать ответ непосредственно перед ним за срыв пробного курса обучения знахарей, так и скажите. Демьянов в курсе того, по чьему велению и по чьим покровительством я здесь нахожусь. Он обязан был вам сообщить». «Я же говорю, он выпалил какой-то каламбур, меньше чем за минуту, и ушел». Старик немножко съежился и попятился. «Вы уж не гневайтесь, Александр Петрович, я-то наоборот за вас. Я вижу, что вы человек хороший и лекарь грамотный. Если бы это было не так, вас не прислал бы сюда господин главный лекарь города». «Иван Терентьевич, мне сейчас не нужны комплименты, мне нужно решить вопрос, с которым я сюда пришел. А именно...» «На этой неделе мне нужно изучить работу знахарей вашей лечебницы, выявить слабые места и найти возможность улучшить лечение и ускорить процесс выздоровления». «Так я поэтому вас и встречаю, чтобы предложить как можно эффективнее изучить нашу работу», снова заулыбался Рябошапкин. Видимо, придумал на ходу другой подход. «Я в этой лечебнице тружусь больше 40 лет, знаю тут всех и вся». Кроме меня, вы не найдете настолько грамотного специалиста и наставника, каковым я являюсь. Чем обходить всех по очереди, лучше давайте работать вместе. Я пока ничего не стал говорить, смотрел ему в глаза. Сейчас он выглядел каким-то несчастным, не похож на человека, который затевает что-то дурное. А может и правда сделать так, как он предложил? Что я от этого теряю? С остальными так или иначе все равно придется общаться. Мне же еще практические занятия с ними проводить. Знаете что, Иван Терентьевич, сказал я строго и многозначительно. Потом выдержал паузу. А вы, наверное, правы. Давайте тогда с вами разберем все нюансы, сложности вашей работы. Так будет лучше и проще. Вот и славно, Александр Петрович! старик расцвел на глазах Аки клумба. Тогда идемте ко мне в кабинет, пациенты уже ждут. Идемте, кивнул я. Только мне сначала хотелось бы навести и господина Демьянова. Может, в другой раз? старик молитвенно сложил перед собой ладони там правда, пациент уже волнуется ладно уговорили сдался я если что я вам помогу чтобы ускорить прием если будет в этом необходимость естественно пока шли решил ограничить завтрашний прием в клинике отца обедом и пораньше прийти в лечебницу в это время вячеслав анатольевич не будет меня ждать сделал ему неприятный сюрприз я вот никак врубиться не могу Как так человек работает? Ведь все обсудили с ним, он должен был пообщаться с коллективом и все разъяснить. Так какого черта это так и не произошло? Получается, я даже спасибо должен сказать Ивану Терентьевичу за то, что он сам проявил инициативу, а не стал упираться, как, скорее всего, сделал знахарь, которому меня сегодня должны были определить. Под дверью кабинета и правда собралась толпа. Такое впечатление, что шапкин их специально согнал к этому времени. Одни терпеливо ждали, другие возмущались и уже начали ругаться друг с другом, запутавшись в очередности. «Похоже, мне все-таки придется вмешаться, чтобы ускорить процесс». Мы проскользнули сквозь толпу в кабинет. Один детина остановил меня, схватив залог и сказал, что не хрен лезть без очереди». Отпустил, когда я сказал, что иду на работу, и если я в кабинет не попаду, они так и будут тут дальше стоять. Кто-то в толпе узнал меня, видимо, из тех пациентов, что я принимал больше месяца назад». Парню достаточно грубо сказали меня отпустить. — Весело у вас тут, — сказал я Ивану Терентьевичу, надевая халат. — В кабинет не пускают. — А со мной так тоже иногда бывает, — хмыкнул он. — Люди здесь простые. Бывает, что и улицы воспитанные хорошим манерам зачастую не обученные. Так что не гневайтесь на них и не обращайте внимания. — Хм, постараюсь, — ответил я. — Будем начинать? Вмешательство в прием я решил осуществить самостоятельно. Первая пациентка еле вошла в кабинет, хромая на обе ноги, при осмотре выраженный отек и скопления свободной жидкости в обоих коленных суставах. Заболела пять дней назад, до этого была лишь незначительная болезненность, на которую она старалась не обращать внимания. Я посоветовал ей в следующий раз обращаться до того, как колени распухнут, а не когда это произойдет. Я приложил ладонь к правому коленному суставу, который отек сильнее... И направил поток магической энергии широкой волной, но слабой мощности. Для снятия даже такого выраженного воспалительного процесса самое то. А вот моя методика тонкого пучка здесь не то, что не поможет, но еще и навредит. За пару минут отек ушел, сустав принял нормальные размеры и формы. На результат с одинаковым шоком смотрели и пациентка, и знахарь, который уже приготовил шприц для пункции с целью эвакуации жидкости из полости сустава. Не пригодился. Оставлять второе колено для длительного лечения обычным способом было бы нелогично, поэтому я применил ту же процедуру и к левому коленному суставу. Через пять минут колени были как новенькие. Пациентка ушла счастливой, твердой, уверенной походкой. «Александр Петрович», – осторожно начал Иван Терентьевич, – «я понимаю и ценю вашу помощь, но как я смогу вас посвятить во все тонкости работы знахаря, если вы столь чудесным образом вылечите всех моих пациентов?» «У меня есть одна замечательная идея», — сказал я и вознес к небу указательный палец. «Давайте вот как сделаем. В каждом конкретном случае вы записываете жалобы пациента, статус и тактику своего лечения. Я пациента быстро исцеляю, а потом разбираемся с вашими записями и думаем, что можно с этим сделать. Еще один момент. Вы составили список препаратов, что используете в лечении? Составом желательно». «Весь вечер вчера сидел, писал», — сказал знахарь, протягивая мне тетрадку и улыбался, довольный своим трудом. «Вроде там все, чем мы пользуемся». «Отлично, изучу на досуге», — сказал я и убрал тетрадь в свой портфель, который стоял в шкафу. «Ну, так как вам мое приложение?» «Ну, давайте попробуем», — пожал плечами Иван Терентьевич. «Так-то мне же проще, а пациентам лучше. А завтра я постараюсь прийти чуть пораньше, и мы сможем пациентов делить по необходимости». «Насколько пораньше?» – как-то с избыточным энтузиазмом поинтересовался старик. «Не буду загадывать», – хитро улыбнулся я. «И не надо завтра искусственно создавать такую толпу, как сейчас. Небось, с утра сидят?» «Да ну что вы такое говорите, Александр Петрович!» – отмахнулся он. «Ну, я же по глазам вижу, что попал в десятку». «Так мы договорились?» «Я не возражаю», – кивнул знахарь и приготовил несколько листов пищи бумаги и ручку. «Сонечка», – обратился он к медсестре, – «зови следующего». «О как! Сонечка! тезкая лечебница Сонечка только диву давалось, как быстро может проходить прием. Она еле успевала звать одного за другим, а Иван Терентьевич шуршал ручкой по бумаге так, что она вот-вот должна была задымиться. «Все путем. Сейчас мы отпустим последнего пациента и сядем, обсудим его записи». «Ну, ребошапки, ну, сукин сын! Пациенты за дверью упорно не хотели заканчиваться». Хотя мне казалось, что мы приняли чуть ли не вдвое больше, чем встречавшая нас под дверью толпа. И как он сам собирался уложиться с этим в свои временные рамки? До ночи принимали бы. Сонечка сказала, что это последний пациент, когда заводила в кабинет молодую девушку. Я уже не верил своим ушам. Заглянул в ядро, еще треть энергии есть. И то только благодаря тому, что я часто медитировал, пользуясь любой незанятой минуткой и секундой. «Что у вас случилось?» – поинтересовался я у девушки. Та потупилась, покраснела и ничего не ответила. «Если вы не расскажете нам о своей проблеме, мы ничем не сможем вам помочь». Я старался говорить спокойно и размеренно, но нервы из-за постоянной гонки были на пределе. Девушка отвечать так и не собиралась. «Вот нафига спрашивается тогда идти к знахарю, если ты решила оставить свой недуг в тайне?» «Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас случилось», собрав остатки терпения, сказал я. «Я не могу», — еле слышно пробормотала она, так и не двинувшись с места. «Чего вы не можете?» — уточнил я, но пока спрашивал, уже сам догадался. Она сесть не может. А дальше пошли варианты. Трамбированный геморрой, нагноившаяся копчиковая киста, постинъекционный абсцесс ягодичной области, фурункул... И что же у вас интересно? Девушка снова молчала. Да блин, это аутизм, что ли? Показывайте, устало вздохнув, сказал я. Я не могу, повторила девушка себе под нос, но я услышал. Это единственная фраза, которую она знает. Мы вам поможем, предложил я, ложитесь на манипуляционный стол на бок и освободите от одежды то, что болит. Я не могу, стандартный ответ. «Чего вы не можете?» — стараясь изо всех сил удержаться от повышенных тонов, — спросил я. «Скажите, пожалуйста, вслух хоть один раз, что вас беспокоит?» «Я не могу раздеться при вас», — внезапно разговорилась девушка. Видимо, увидела, что в моих глазах танцуют с трудом контролируемые черти. «Вы мужчина. Если вы из нахарь постарше выйдете, то я смогу показать». «А кому тогда показывать?» — я схватился руками за голову. «Медсестра вас не вылечит, так что давайте заканчивать с этой избыточной в данной ситуации стеснительностью и будем разбираться с вашей болячкой». «Я не могу!» – снова проблеяла девушка и по щекам скатились слезы. Я стиснул зубы, сжал кулаки, начал выполнять дыхательную гимнастику и пытался определиться, чего же я хочу больше – убить ее или пожалеть? «Тогда хотя бы вы выйдете», – жалобно пропищала она. «Ага, значит, возраст имеет значение» пожилого знахаря, она стеснялась меньше. Ладно, пойду подышу свежим коридорным воздухом. Тоже мне стеснительные, видите ли. Где не надо? Мы же не в кафе находимся, а пришла за медицинской помощью. Минут десять или больше я гулял по коридору туда-сюда, стараясь успокоиться и подзарядить ядро, раз уж есть на это время и возможность. В позу лотоса только на свежевымытый пол я садиться не буду. Так, пол вымыт, пациентов в коридоре нет, значит, лечебница уже закрывается. Или остаются только дежурные знахари. А сколько у нас времени? Вот черт, уже шестой час. А мне еще надо добраться до типографии, почти на другой конец города. А еще хотел снова заскочить в пекарню, а в городе могут быть и пробки, конец рабочего дня у многих. Вот теперь я уже начал конкретно переживать. Мог бы развернуться и уйти, если бы не надо было забирать из шкафа одежду и методические материалы. Решил просто войти уже в кабинет, ни с кем на эту тему не советуясь. Девушка к этому времени успела спрыгнуть с манипуляционного стола и поправить одежду, поэтому возмущенного визга не последовало. Это я вовремя зашел. «Что ж там в итоге оказалось?» – спросил я у Ряба Шапкина, когда девушка вышла за дверь. «Обыкновенный фурункул на ягодице», – хихикнул знахарь. «Делов-то обезболил, вскрыл, почистил, наложил повязку». «С чем повязка?» – спросил я. «Вот с этой мазью», – он протянул мне баночку. По виду запаху ничем не отличается от нашей мази Вишневского. «А что я ожидал нового увидеть? За месяц, чтобы они обновили препараты? А где они возьмут эти нововведения?» «Видимо, фармацевты этого мира решили, что лучше враг хорошего. Значит, незачем изобретать велосипед. А надо продолжать работать испытанными способами и средствами. Хороший жизненный принцип, но на мой вкус не здесь». Кроме того, что мазь помогает очистить рану, она усиливает в ране раздражение и воспаление. Вишневский молодец, благодаря его изобретению многих пациентов удалось спасти. Но это уже прошлое, как рецепт авиценны от боли в суставах, где нужно было живую лесу, бросить в чан и варить 6 часов. «Ясно», – кивнул я и вернул ему склянку. «Это в свою тетрадь можете не записывать. А теперь я должен с вами проститься, у меня очень срочное дело». «А как же это?» – спросил Рябошапкин и повертел исписанными листами. «Давайте отложим до завтра, иначе я опоздаю на важную встречу или просто не успею сделать все правильно». «Ну ладно», – вздохнул Иван Терентьевич. «Завтра так завтра». Мы обменялись рукопожатиями, я оделся и вышел. В одной руке портфель, в другой тубус с плакатами. «Хорошо, что у него есть лямка через плечо, так удобнее носить». Перед входом в замаскированную под необитаемый подвал типографию я стоял в 5 минут седьмого. Естественно, успел прихватить новую корзинку с пирожными. Как же без этого? Нет, подкатывать я никому не собираюсь, а вот расположить не помешает. Возможно, не в последний раз сотрудничаем. Да невозможно, а точно. Мне же еще с методичками обращаться. Я ведь только начал. Очень надеюсь, что мы успеем обсудить все нюансы изготовления и оплаты моего непривычного для них заказа. Дернул за ручку двери и только сейчас вспомнил, как открывал ее в прошлый раз. Только в этот раз у меня в руках была одна корзинка, а сейчас еще портфель и тубус. Но проскоя ведь открыла, это легко. Так, должно быть замаскированная под одну из облезлых реек секретная ручка. Я попытался несколько из них отковырять и уже начинал терять терпение, как одна из них поддалась и дверь открылась легко, почти без усилий.